Глава 12 В плотяной Беттелов, несмотря на столь ранний час и полное отсутствие клиентов, уже вовсю кипела жизнь. Решетчатое окно, перетянутое темно-синей деревянной рамой, глядело на подернутую снегом аллею своим ярко-желтым глазом, а над входом в магазин безустанно дребезжали на ветру китайские колокольчики. Небольшое одноэтажное строение из бурого кирпича ютилось в самом сердце центральной улицы, затесавшись между банком братьев Волтшерт, ставни которого оказались наглухо закрытыми, и двухэтажным пабом ночной бархат, из дверей которого лился приглушенный джаз. Когда Элай Хантер, выскользнув из машины, быстрым шагом направился к платяной беттелов, Из высоких створок паба на аллею вывалилась кучка подвыпивших мужчин. В одном из них детектив тут же узнал Бейкера. Его рыжая борода казалась необычайно всклокоченной и торчала во все стороны с жесткими пиками. «Детектив Хантер!» — остановившись, протянул мужчина. «Его верный краснокожий пёс!» Заметно раскачиваясь из стороны в сторону, он ткнул своим пальцем в направлении кваху ваху, в неприятной скользкой ухмылке. Остальные постояльцы ночного бархата послушно замерли на месте, угрюмо уставившись на двух нежданных гостей. «Надеюсь, мистер Бейкер твердо стоять на ногах вам мешает не алкоголь, а ужасная новость о плесени, захватившей браунбрик». Замедлив шаг, спокойно произнёс Хантер. «В противном случае мне сложно понять, как вы можете оставаться столь праздными, когда прямо под вашими ботинками свирепствует гниль». В блестящих глазах рыжебородого мужчины промелькнуло смятение. Сдвинув бровик к переносицу, он озадаченно застыл, будто силясь понять некий тайный смысл фразы детектива. Затем сплюнул себе под ноги и прорычал. «Эта чернь напала на наши дома ещё в апреле, детектив! Но, как вы сами прекрасно видите, город всё ещё стоит!» По толпе дружков Бейкера пробежал одобрительный гул. Один из них, пронзительно присвистнув, вытащил из кармана заношенной коричневой куртки флягу, отвинтил крышку и приложился к её горлышку с таким рвением, словно не брал в рот ни капли уже несколько лет. «Я говорил не об этом!» Холодно заметил Хантер. «Вместе с мистером Джексоном и шерифом Томасом Лонгом нам удалось обнаружить грибницу в штатах Заброшенные Каменоломни. Насколько я знаю, мистер Бейкер, основная масса корней у этого вида находится под землей, занимая десятки гектаров. Это означает, что, по всей видимости, корни грибницы достигли города и окопались под Браун Браунбрик». «Что?» Ухмылка медленно сползла с лица рыжебородого мужчины. «Это дрянь под землёй? Здесь, прямо под городом?» «Вероятно, так и есть». Детектив коротко поклонился. «А теперь позвольте мне пройти в именную лавку Беттелов, чтобы купить себе новое пальто. Как вы можете заметить, мистер Бейкер, на улице сегодня достаточно прохладно, а я одет совсем не по погоде». Элай Хантер шагнул на крыльцо, ведущее в магазин, взялся за ручку входной двери, кивнув своему помощнику, однако стоило ему нырнуть в образовавшуюся щель, как перед ним вновь замаячило надоедливое лицо Бейкера. «Погодите!» Мужчина перегородил собой путь и нахмурился. «Значит, эта проклятая гниль лезет из-под земли!» Устало вздохнув, Хантер отступил назад, поравнялся с Кваху, молча наблюдавшим за происходящим, снял со своей головы истрёпанную шляпу и задумчиво повертел её в руках. Я не могу сказать этого наверняка, пока не увижу состояние подземных коммуникаций. Мистер Лонг сообщил мне, что несколько десятков лет тому назад в Браунбрик были проложены новые трубы поверх прохудившихся прежних. «Так и есть!» — нетерпеливо перебил Бейкер. «Мой отец помогал монтировать новый трубопровод!» «Шериф поведал мне и об этом!» Мужчина приложил шляпу к своей груди и перевёл взгляд на лицо нетрезвого собеседника. «Значит, вам известно о том, что старые коммуникации были более протяжёнными, чем нынешние?» «Это логично, детектив!» В прежние времена, когда кирпичные заводы и каменоломни еще действовали, трубы пролегали и по их периметру. Когда проектировали новое сообщение, никто не стал вести воду к полуразрушенному заводу или рухнувшим шахтам, потому что это было бессмысленно. Привлеченный громким шумом в зале неожиданно возник крошечный старик. Затянутый в бордово-черный жилет он напомнил хантеру карликового портье у входа в чикагский ресторан «Акватика», в котором детектив нередко обедал вместе с кваху, празднуя удачное завершение очередного дела. К несчастью, в последние годы таких дел становилось всё меньше, а потому повода полакомиться фирменным рыбным пирогом в акватике не представлялось уже очень давно. «Доброе утро, молодые люди!» — услужливо поклонившись, проскрипел старик. «Чем я могу вам помочь?» «Думаю, я не ошибусь, если назову вас мистером Бэттелом!» Хантер вежливо поклонился в ответ. «Не могли бы вы ненадолго оставить нас, чтобы я мог закончить беседу с господином Бейкером? В это время вы, скажем, могли бы подыскать для меня подходящее пальто, чтобы я больше не промерзал до костей под пронизывающими ветрами браун -брик? «О, конечно!» Старик расплылся в радостной улыбке. — Я сейчас же этим займусь. К вашему счастью, сэр, в нашем магазине отыщется с добрую дюжину подходящих для вас фасонов. Нервно притоптывая на месте ногой, Бейкер проследил взглядом за удаляющимся стариком, затем снова повернулся к детективу и прогудел. — Значит, вы думаете, что плесень могла перекинуться из шахт на город по старым трубам? — Этого нельзя исключать. Хотя, должен признаться, на данный момент это далеко не единственная моя зацепка. Я попросил мистера Джексона прошерстить архивы Браунбрик и покопаться в копиях заводских отчетов. Возможно, грибок обитает не только в шахтах, но и живет в кирпичах, из которых возводили городские здания. Ненадолго умолкнув, Рыжебородый отвернулся к окну, за которым маячили его приятели. Маясь от скуки, они топтались на месте, дожидаясь своего главаря, и по очереди делали поглотку из фляжки, желая согреться. «Я не понимаю», — хрипло пробасил мужчина. «Я думал, вы прибыли сюда, чтобы заниматься поисками Анны и Эда. Какое отношение ко всему этому имеет Грибок?» «Самое очевидное, ведь он был обнаружен в черепной коробке мистера Росса. «Что?» Глаза Бейкера округлились от изумления. «У Эдварда в голове была найдена чернь?» «Боюсь, что так», — Хантер слегка пожал плечами. «Поэтому не стоит сбрасывать этот немаловажный фактор со счетов». «Но каким образом эта дрянь очутилась в черепушке Уэда?» Бейкер во все глаза уставился на детектива, В его расширенных зрачках плескалось отвращение, смешанное с чувством страха. Стоявшему рядом Кваху показалось, что последняя фраза Хантера чудесным образом выбила из суматошного мужчины остатки алкоголя. Сейчас он выглядел совсем не так, как еще десять минут назад. Он больше не раскачивался из стороны в сторону. Напротив, его лицо выглядело таким сосредоточенным и серьезным каким молодой индиец его еще никогда прежде не видел. «Именно это мы и пытаемся выяснить», — коротко ответил детектив. «Пока Томас Лонг и местный коронер занимаются обнаруженными в шахте останками, мистер Джексон штурмует городские архивы в поисках новых зацепок. Но у нас нет людей, готовых спуститься под землю и прочесать старый трубопровод». «Погодите, в шахте нашли останки?» опешив повторил Бейкер. «Что за дерьмо здесь вообще происходит?» Пока он ошарашенно растирал по лбу выступившие капли пота, Кваху негромко откашлялся и также тихо произнес. «Мистер Хантер очень хочет помочь жителям Браунбрик, но ему нужна помощь». Индиец умолк, смерив многозначительным взглядом притихшего Бейкера. «Чего ты так уставился, краснокожий?» Тут же вспылил мужчина. «Хочешь сказать, что именно я должен лезть в эти чертовы трубы? По-вашему, мне больше нечем заняться? Если плесень добралась до мозга Эда, значит, эта вылазка может стоить жизни». Бейкер с трудом удержался от того, чтобы в порыве обуявшего его гнева не сплюнуть на пол. В последний момент, бегло оглядевшись по сторонам, он вспомнил, что находится в плотиной Бэттелов, а не на улице. «Вы совершенно правы, мистер Бейкер», — согласился Хантер. «Однако никто лучше вас не знает расположения старого трубопровода». Если верить словам мистера Лонга, в прошлом он не раз и даже не два выволакивал вас за уши из заброшенного коллектора, когда вы, к неудовольствию своих почтенных родителей, в очередной раз сбегали из дому. Машинально отступив назад, рыжебородый едва не налетел спиной на металлическую стойку с аккуратно развешанными на ней уцененными пиджаками. «Вы ведь не случайно оказались этим утром именно здесь, не так ли?» Глаза мужчины лихорадочно перепрыгивали с лица Хантера на кваху и обратно. «Это Лонг подсказал вам, где меня стоит искать». «Не льстите себя, мистер Бейкер», — холодно процедил детектив. «Я всего лишь хочу купить новое пальто взамен утраченного. Не моя вина, что вы со своими приятелями ошиваетесь в ночном бархате сутками напролёт». Недоверчиво скрестив руки на груди, мужчина с рыжими волосами окинул мрачным взглядом своих приятелей, терпеливо дожидавшихся его снаружи. Должно быть, в эти мгновения в его голове происходила невиданная мыслительная деятельность. Густые темно-оранжевые брови Бейкера едва не схлёстывались на переносице, а по обе стороны его судорожно поджатых губ залегли глубокие морщины. «Я готов спуститься в старый коллектор!» — хмуро произнёс он, упершись своими зрачками в глаза Хантера. «Если это поможет спасти город от черни, но только и вы двое пойдёте со мной». «На этом ваши условия заканчиваются», — уточнил детектив, ничуть не смутившись пристального взгляда Бейкера. «Да, либо вы идёте под землю вместе со мной, либо ищете себе другого провожатого». что ж протянул Хентер. Я согласен. Откровенно говоря, я был уверен в том, что вы запросите гораздо больше, мистер Бейкер. Умолкнув, детектив повернул голову в сторону высоких вешалок, а затем с интересом скользнул глазами по выставленным на витрине костюмам. Погляди к ваху. Он кивнул на небольшую вывеску, мерно раскачивавшуюся на внутренней стороне двери. «Оказывается, здесь чинят вещи. Возможно, мистер Бэттл сумеет привести в порядок мою несчастную шляпу». «Мистер Хантер». Индеец сокрушенно покачал головой, отчего его длинные волосы тут же рассыпались по рукавам куртки. «Ваша шляпа выглядит безнадежно. Кусака превратил ее в решето. Почему бы вам не купить себе новую?» «Ты ведь прекрасно знаешь о том, как дорога мне эта шляпа, ваху проворчал мужчина, с сожалением разглядывая поникшие поля головного убора. «Я не могу просто взять и купить другую!» Под низким потолком одежной лавки зависла короткая пауза. Хозяин платяной беттелов по-прежнему копошился в дальнем конце зала среди торговых рядов, время от времени выхватывая из них то одно, то другое пальто, чтобы, деловито окинув его прищуренным взглядом, безжалостно отправить обратно на вешалку или же напротив, с воодушевлением, перебросить через свое плечо. «Эй!» — стоявший рядом мужчина, что есть сил, замахал руками. «Если вы оба не забыли, я все еще здесь!» «Вам стоило бы отправиться домой и подготовиться к сегодняшней вылазке». Хантер посмотрел на свои наручные часы. «Я должен наведаться в участок, чтобы поговорить с мистером Лонгом, а затем мы с кваху заедем за вами». «Сегодня?» По лицу Бейкера пробежала тень. «Вы собираетесь спускаться в трубопровод сегодня?» «Не вижу никакого резона затягивать с этим». — передёрнул плечами детектив. — К тому же вы так накачались спиртным в ночном бархате, что ещё долго будете сохранять боевой настрой. Мой отец однажды упоминал, что пьяный джентльмен гораздо сговорчивее трезвого и гораздо смелее. — Не нарывайтесь, детектив. Рыжебородый заносчиво вздёрнул голову кверху. — Если кого из присутствующих здесь и можно назвать трусом, то уж точно не меня. Когда Анна и Эд пропали, я был в числе тех, кто первым вызвался идти на их поиски. «Я знаю об этом, мистер Бейкер. Поэтому я и понадеялся на вашу помощь. Никому, кроме вас, не приходила в голову гениальная идея спускаться в старые водоотводные сооружения. Даже мистеру Джексону, который немало знает обо всех местных достопримечательностях». Мужчина громко фыркнув уложил широкую ладонь поверх своей косматой бороды. Казалось, что последние слова Хантера каким-то образом задели его за живое, в его напряжённом лице читалось разочарование. Пропустив сквозь шершавые пальцы концы растрёпанных рыжих волос, он угрюмо произнёс: "Кретин Джексон, куда лучше осведомлён о том, как уводить чужих возлюбленных, чем о подземных коммуникациях?" «Так вот в чём дело». Детектив с интересом уставился на помрачневшего собеседника. «Шериф упоминал о том, что в детстве вы с мистером Джексоном были лучшими приятелями. Однако затем по какой-то причине вы не только прекратили долгую дружбу, но и принялись открыто враждовать. Выходит, всё началось из-за супруги мистера Джексона?» «Обойтесь бога, детектив». Рыжебородый поморщился, словно от зубной боли. «Вы видели его старуху? Она похожа на раздутого нильского крокодила». «Не стоит так отзываться о женщинах, мистер Бейкер», — в голосе Илая Хантера прозвучал укор. «Даже если это правда». «Мне нет никакого дела до ублюдка Джексона и его жалкой семейной жизни», — отмахнувшись, пробасил мужчина. «Давайте лучше вернёмся к делу, детектив. Если вы собираетесь осматривать старый трубопровод, я не советую вам надевать ваше новое пальто. В прежних коммуникациях довольно тесновато». «После посещения заброшенных шахт каменоломни меня уже вряд ли смутит подобное. Так что вам не стоит беспокоиться обо мне, мистер Бейкер». Окинув кваху и Хантера оценивающим взглядом, Рожебородой задумчиво поскрёб свой скошенный лоб, Затем коротко кивнул и проговорил. «Хорошо. В таком случае я поспешу в свою лачугу, чтобы успеть как следует подготовиться к спуску. Но я не советую вам возлагать слишком большие надежды на эту вылазку, детектив. Часть труп может оказаться затопленной, ведь в Браунбрик недавно прошел сезон дождей». Призывно махнув дряхлому продавцу рукой, Хантер повернулся к Бейкеру. «Я всего лишь хочу выяснить, не проросла ли грибница, которую мы обнаружили в колодце шахты в старые коммуникации, расположенные под городом. Нам ни к чему прочесывать весь коллектор, будет достаточно и пары кварталов». «А если все же проросла, что тогда?» «Понадобится масштабная дезинфекция», — детектив кивнул подошедшему старику. «Иначе город будет не спасти». А теперь позвольте мне, мистер Бейкер, наконец подобрать себе новое пальто. За это утро я уже успел окоченеть по меньшей мере несколько раз. Когда Рожебородый, громко топая грязными подошвами, наконец покинул плотяную Бэттелов, Кваху обернулся к Хантеру и укоризненно поглядел в его лицо своими черными глазами. «Вы не сказали ему о том, что с нами будет, мистер Хантер?» Произнес он негромко. «Полагаете, это разумная идея?» «Когда на кону стоит целый город, разжигать междуусобные перепалки не самое подходящее занятие к ваху?» Мужчина взял в руки протянутые хозяином лавки пальто. «Мистер Бэттл, это натуральная шерсть?» «Разумеется», — старик вежливо улыбнулся. «Это лучшая модель из прошлой коллекции, сэр. Накинув пальто на плечи, Хантер бегло оглядел себя в большом настенном зеркале. «Отлично! Пожалуй, я остановлюсь именно на нем!» Он запахнул длинные полы и застегнул верхние пуговицы. «Вы принимаете чек, мистер Бэттл?» По сморщенному лицу маленького старичка пробежал след удивления. «Вы не станете примерять другие варианты?» «Сэр, разве можно так сразу покупать первое попавшееся пальто?» «Почему нет?» Детектив вытащил из кармана брюк кожаные портмоне. «Кстати, я заметил вывеску на вашей двери, гласящую, что вы предлагаете починку прохудившейся одежды. Не возьмётесь ли вы за мою шляпу, мистер Бэттл? Она явно нуждается в обновлении». Кантор, скрепя сердце, протянул головной убор старику. Взяв серую шляпу в свои крошечные ладошки, тот живо выудил из нагрудного кармана очки, нацепил их на свой крючковатый нос и принялся вертеть шляпу во все стороны, одновременно зачем-то простукивая по ее верхушке кончиком указательного пальца. «Конечно, я подлатаю ее», — проскрипел он. «Заменю прохудившуюся подкладку на новую», «Покрашу внешнюю ткань, чтобы убрать выгоревшие пятна, а заодно и сменю крепежную ленту. Она готова разорваться в любой момент». «Отлично!» — в голосе частного детектива прозвучала искренняя радость. «Когда я смогу забрать ее?» «Думаю, ваша шляпа будет готова к завтрашнему вечеру». Немного подумав, ответил Бэттл. «Я сделаю все возможное, чтобы вернуть ей первоначальный облик!» Сунув старику чековые листы, быстро попрощавшись, Хантер юркнул за дверь одежной лавки и с удовлетворением отметил про себя, что и Бейкера, и его дружков на улице уже не было. Длинная аллея, занесенная белым покрывалом, увязала в дремотных объятиях асфальтово-серого утра, И стоящие по обе стороны кирпичные домишки не торопились зажигать свои окна, чтобы рассеять безрадостную тьму, царившую за их стёклами. В воздухе над Браунбрик застыла лёгкая морозная дымка, похожая на тонкую полупрозрачную вуаль. Кое-где она украдкой оседала на покатые крыши спящих домов, растекаясь своими молочными краями по неровной кровле Ветра на улицах не было совсем, Казалось, что весь город внезапно замер, притворившись неживым, и даже обыкновенно трепещущие верхушки голых деревьев сейчас неподвижно топорщились кверху, поблескивая и переливаясь плотным слоем иния. Где-то вдалеке, за каскадом одноэтажных кирпичных лачуг, в золотом олене, светились бледным желтым пятном окна лестничного марша. «Мы что-то явно упускаем из виду, Кваху!» произнёс Хантер, не слишком изящно ныряя в салон авто. «Никак не возьму в толк, почему споры злосчастной плесени разрослись именно в голове у Эдварда Росса. Весь город буквально кишит грибком, да и в лесу во время поисков побывало столько народа». Шумно выдохнув, детектив умолк, опустившийся в соседнее кресло индейц, озадаченно посмотрел на своего спутника. «Вы правы, мистер Хантер», — согласно протянул он, отрешенно приглаживая свои растрепавшиеся черные пряди. «Это выглядит очень странно. В ту ночь в лесу рядом с мистером Россом находилась Анна Хейс, однако девушка осталась целая и невредима, если, конечно, не брать во внимание того, что произошло между ней и мистером Россом позже». «Да». Мужчина завёл мотор и плавно тронулся с места. «Вся эта история с сочащейся кровью, необъяснимой агрессией и внезапным желанием навредить собственной возлюбленной весьма тёмная. Могу предположить, что именно смертоносный грибок в мозгу мистера Росса заставил его вести себя подобным, столь нетипичным для него образом. Однако почему же эта напасть коснулась только одного единственного человека? В заключении Коронера было указано, что в голове у мистера Росса грибок был словно мутировавшим. Наморщив смуглый лоб, припомнил индеец. «Возможно, споры обживаются и начинают видоизменяться только в каких-то определенных условиях. Может, все дело в какой-нибудь генетической предрасположенности?» «Нет, Кваху, я так не думаю. Здесь явно замешано нечто иное». «Но тогда что?» «Не имею ни малейшего понятия», — сокрушённо вздохнув, Хантер надавил на педаль газа. «Полагаю, нам стоит ещё раз побеседовать с Анной Хейс. Может быть, если восстановим картину последних недель жизни Эдварда Росса, мы сумеем найти разгадку». Автомобиль, тихо заурчав, выплюнул в холодный воздух тёмно-серое облако дыма, А затем с трудом вскарабкался на идущее в гору шоссе. Бездомный черный песка, пошившийся в развороченном мусорном баке у одного из жилых домов, встревоженно замер на месте, опасливо покосившись на проезжавшую мимо машину. «Вы думаете...» — блестящие глаза индейца остановились на хмуром лице детектива. «Что было что-то, что отличало мистера Росса от всех остальных?» «Это должно быть так», — уверенно ответил мужчина. В противном случае эта странная болезнь коснулась бы не только его. Мистер Росс провел в лесу всего одну ночь, и этого хватило для того, чтобы он впал в безумие, попытавшись совершить нападение на свою спутницу. До того, как Анна и Эдвард очутились в чаще резервации Пайнскриг, он вел себя как обычно и жил привычной жизнью. «Если бы в здешних лесах в самом деле таилась смертельная угроза, то пострадал бы кто-то еще», — пробормотал Кваху, окинув невидящим взором растянувшийся вдоль стекол авто унылый пейзаж. «Ведь люди из поискового отряда шерифа провели в этих лесах гораздо больше времени, чем мистер Росс». «Вот именно. В этом-то и все дело, Кваху» когда до участка шерифа оставалось всего несколько миль, из недр нового пальто и лая Хантера неожиданно раздался душераздирающий скрежет. Невольно дернувшись, детектив тихо выругался себе под нос, а затем вытащил из кармана полицейскую рацию. «Хантер, прием!» донеслось сквозь натужное хрипение низкочастотных помех. «Это Джексон». «Слушаю» поднеся динамик поближе к своим губам, произнёс мужчина. «Вы что-то обнаружили?» «Ни черта я не нашёл!» В голосе, звучавшем из рации, промелькнуло раздражение. «Я перерыл весь этот чёртов архив, но не обнаружил ничего, что могло бы нам пригодиться. Здесь один сплошной хлам и груда бесполезных бумажек. Ни одного упоминания о каких-либо странных событиях, происходивших на кирпичном заводе, я так и не отыскал». «Что ж, это тоже кое-что нам даёт», — оптимистично заявил детектив, придавливая большим пальцем прямоугольный рычажок. «Мы с Кваху сейчас на пути в участок шерифа. Встретимся там, мистер Джексон». «Я вас понял, Хантер», — прокряхтел динамик. «Кстати, вы уже встречались с этой рыжей крысой? Он согласился отвезти нас под землю?» «О, да». Мистер Бейкер весьма охотно вызвался нам помочь. «В самом деле?» — недоверчиво прохрипел передатчик. «Не очень-то похоже на него. Чёртов придурок родной матери не подал бы стакана воды перед смертью». «Вы слишком строго судите его, мистер Джексон». «Ладно, неважно». Из динамика полился мелкий треск. «Я выезжаю в участок. Отбой, Хантер». «Конец связи». Детектив выключил рацию и сунул ее обратно в карман пальто. «Будем надеяться, они не поубивают друг друга, когда окажутся вдвоем в замкнутом пространстве». «Белые мужчины столь злопамятны», — заметил индеец. «В моем племени носить в себя обиду не принято. Мой отец говорил, что гнев и печаль разрушают человека изнутри, превращая сердце в камень. «Просто ты никогда по-настоящему не любил!» — возразил Хантер. «Любовь к женщине — это страшное явление!» Квахус ощуривался, пристально вглядевшись в лицо своего спутника. Однако тот был всецело поглощен дорогой. Не отрываясь ни на мгновение, он таращился сквозь помутневшее лобовое стекло. «А вы, мистер Хантер!» — произнес индеец. «Вы когда-нибудь любили кого-то по-настоящему?» «Любил, но это было очень давно, к ваху «И что же с ней произошло?» «Ничего», — угрюмо ответил мужчина в новом пальто. «Она предпочла другого». «Простите, мистер Хантер». Помощник детектива сочувственно вздохнул. «Это так печально». «Но ведь сейчас вы снова влюблены, верно?» Мельком повернув голову, Элай Хантер скользнул по лицу индейца непонимающим взглядом. «О чем это ты, Квахо?» «Я говорю о Бену». На его губах заиграла легкая улыбка. «Она ведь очень нравится вам, не так ли?» Участок шерифа замаячил впереди тёмной грудой, украдкой высунувшись из-за стены скрюченных замёрзших деревьев. На его парковке Хантер заметил авто Джексона. Должно быть, после короткого разговора по рации тот примчал в офис Томаса Лонга на всех порах «Что с того, к ваху Бесцветно проговорил детектив, сбавляя скорости притормаживая у поворота ведущего к зданию. Во-первых, я для нее уже слишком стар. Во-вторых, я белый, а она из индейского племени. Разве все это имеет значение, мистер Хантер? Легкомысленно отмахнулся к Ваху, распахнув дверцу и рывком вывалившись из автомобиля на улицу. Когда-то люди полагали, что индейцы белый человек никогда не сумеют ужиться вместе и ни за что не смогут стать добрыми приятелями. Однако мы с вами разрушили этот глупый стереотип, не так ли? Дружба и любовь — это совершенно разные вещи, Кваху. Дружить — это значит быть связанным с человеком одной длинной нитью. Любить — это быть плотно обмотанным нею до самой шеи. Не вижу существенных различий, мистер Хантер. Разница в том, что стоит тебе хоть немного дернуться, и эта нить тебя задушит. Остановившись возле дверей, ведущих в холл участка, индеец дождался, когда детектив захлопнет переднюю дверцу машины, а затем, огибая рыхлые сугробы, доберется до невысокого крыльца. Когда мужчина в новом пальто поравнялся со своим помощником, Кваху серьезно поглядел в его темные глаза и коротко заметил. «Знаете, у вас очень мрачные представления о любви, мистер Хантер». Ничего не ответив, детектив толкнул дверь и вошел в ярко освещенный холл офиса шерифа. Коротко кивнув в знак приветствия пожилой секретарше, он поспешил вдоль длинного коридора к уже знакомой двери, ведущей в кабинет Томаса Лонга. Из светлеющего впереди проема доносились негромкие мужские голоса. Восседая за своим столом, шериф попивал черный кофе из большой именной кружки, а напротив него на деревянном стуле с решетчатой спинкой сидел сутулившийся Джексон. В его руках мелькали большие бумажные листы, кое-где успевшие пожелтеть от времени. «Хантор!» Лонг возбужденно вскочил со своего кресла, едва завидев в дверях знакомую фигуру. «Наконец-то вы здесь!» «Надеюсь, я ничего не пропустил?» Детектив присел на предложенное соседнее кресло. «Что вам удалось выяснить о найденной груди костей, мистер Лонг?» Вошедший следом к Ваху, Гохан молча пристроился на высоком табурете, стоявшем у входа в кабинет шерифа. Откинул длинный черный хвост, перевесившийся через его плечо, обратно за спину, И замер, внимательно прислушиваясь к разговору троих мужчин. «Я как раз только начал свой рассказ», — отставив опустевшую чашку в сторону, произнес шериф. «Пока Коронер занимался изучением останков, я решил покопаться в полицейских сводках, чтобы понять, как и откуда в окрестностях Браунбрик могла взяться такая кипа человеческих костей. Заодно я изучил исторические архивы, относящиеся к периоду основания города». «И что вы узнали?» Хантер скрестил ладони на груди, подавшись вперёд. «Есть сведения, указывающие на это захоронение?» «Да, Лонг, не тяни резину!» Раздражённо прокряхтел Джексон. «Нам с Хантером сегодня ещё предстоит романтическая прогулка в компании Бейкера». Шериф обиженно покосился в сторону лысоватого мужчины, Очевидно, он не собирался торопиться со своим рассказом и надеялся всласть посмаковать каждую деталь, которую ему удалось откопать. Однако суровое выражение лица Джексона разрушило в пыль все его далеко идущие планы. «Значит так», — невесело вздохнув, начал Томас Лонг. «Как мы предполагали, найденные в шахтах останки оказались достаточно древними. Коронер подтвердил, что фрагменты человеческих скелетов пролежали в земле несколько сотен лет. Вот почему я подумал, что мне не помешает перерыть исторические заметки тех времен, когда Браунбрик еще только начинал свое существование. «Это логично», — кивнул детектив. «Ваши поиски увенчались успехом?» «Да погодите вы, Хантер», — перебил мужчина в походном костюме. «Так чьи же кости мы всё-таки обнаружили в шахтах? Какие выводы сделал Коронар?» Под потолком насквозь пропахшего зёрнами кофе кабинета повисла секундная пауза. Все четверо отчетливо услыхали, как сидевшая в холле секретарша с гулким треском вдавливает клавиши печатной машинки, методично набирая текст. «В своём отчёте Коронар предположил, что кости могли принадлежать индейцам», — панура ответил шериф. «Но это указывает форма черепа и длина бедренной кости, а также состояние зубов и...» «Значит, в каменоломне мы натолкнулись на скудельницу краснокожих?» Изумленно протянул Джексон, хлопнув себе ладонью по колену. «Но откуда она там взялась? Я не слышал о том, чтобы в пределах Браунбрик когда-либо хоронили индейцев». Нахмурившись, Хантер уставился в лицо Томаса Лонга. В воздухе крошечного кабинета повисло ощутимое напряжение. Казалось, еще немного, и вокруг начнут проскальзывать искры. «Ничего такого в полицейских сводках я не нашел», — подтвердил шериф. «Ни одного упоминания о братской могиле или каких-либо других массовых захоронениях на территории города». «Но ведь откуда-то эти кости здесь все же появились?» Топнув ногой по полу, прохрипел Джексон. «Не могли ведь краснокожие сами взять и запрыгнуть в общую яму?» «Я не нашел упоминания об этом в исторических архивах», — терпеливо пояснил Лонг. «Однако вот что я обнаружил, когда изучил путевые заметки некоего капрала Ричардсона». Подхватив со своего стола стопку пожелтевших бумаг, тех самых, в которых еще недавно копошился Джексон, шериф протянул их Элаю Хантеру. Как я выяснил из его очерков, он был в составе американских солдат, сопровождавших племена индейцев во время их переселения на Новые Земли. Продолжил Томас Лонг. Точнее сказать, самопровозглашенных американских солдат, ведь в те времена государство еще только начинало свою историю. «Давай без ненужных экскурсов в прошлое Америки», — оборвал его Джексон. «Ближе к делу, Лонг». Прислушиваясь к разговору, Хантер одновременно пролистывал рассохшиеся от времени толстые листы, на которых поблекшими чернилами тянулись ровные строчки, написанные от руки. Казалось, что всего одно неосторожное движение, и они обратятся в прах, рассыпавшись на тысячи грубых ворсинок. «Ричардсон пишет, что индейцев перегоняли как скот», — вновь пробежав глазами по витиеватым буквам проговорил детектив. «Людям не позволяли замедляться и насильно гнали вперёд. Слабые и старые индейцы умирали по дороге, и обыкновенно их просто сбрасывали в траншеи, наспех выротые по пути». «Не удивлюсь, если копать заставляли тех, кто остался в живых». Сипло прогудел Джексон, почесав лысину. «Американцы удивительно циничный народ». «Ты ведь и сам американец». Хмуро заметил Лонг, котив собеседника прохладным взглядом. «Вот и нет», — категорично заявил Джексон. «Мои предки переехали в Америку из Италии». «Когда это было?» — отмахнулся шериф. 200 лет назад». «Не твоего ума дело, Лонг». Мужчина оскорбленно поджал губы. «Что там дальше, Хантер?» Однако детектив не спешил с ответом. Пролеснув несколько ветхих бумажек, он вернулся к самому началу и еще раз перечитал заглавный лист. «Судя по всему, Коронер прав», — ответил он наконец. «В заметках Ричардсона указано, что во время финального рывка количество индейцев, перегоняемых на эти земли, сократилось едва ли не вдвое. Из 4000 к концу пути в живых осталось не более двух тысяч человек». Ричардсон упоминает, что люди, измотанные долгим путешествием, ослабленные голодом и новыми болезнями, умирали пачками. «Скорее всего, останки, которые мы обнаружили в шахтах, принадлежали именно им», – заключил шериф. «Индейцам, погибшим на последнем отрезке пути. Их закопали на подходе к будущему городу, которого тогда, естественно, еще не существовало. «Дорога слёз не зря получила своё название», — колко подметил Джексон. Он умолк, запустив ладонь в свои рядеющие волосы, сосредоточенно о чём-то размышляя. Затем вдруг резко дёрнулся вперёд, будто что-то внезапно осознав. «Думаете, эта проклятая гниль взялась из той шахты?» Сдвинув бровик к переносице, проговорил он. «Помните, как ужасно несло от всех этих костей?» Они напрочь были перемазаны черной дрянью. Под сводами полутёмного кабинета шерифа вновь воцарилась звенящая тишина. Света, горевшей на письменном столе лампы, явно было недостаточно для того, чтобы рассеять утренний сумрак, заполонивший браунбрик. Пока четверо мужчин, обуянные нарастающей тревогой, молча терялись в своих догадках, за окнами полицейского участка вновь припустил тихий снегопад. Мерно покачиваясь в воздухе, снег неспешно опускался вниз, укрывая рыхлым белоснежным пледом капот, припаркованный на стоянке машины. «Что за колодец мы обнаружили в каменоломне?» Хантер поглядел в лицо Джексона. «Откуда он там взялся?» «Скорее всего, там пробурили скважину для промывки глины», — встрял Томас Лонг. «Я кое-что знаю об этом, ведь мои предки трудились на кирпичном заводе. Проще было поставлять на конвейер готовую глиняную массу, чем возводить для ее лепки отдельный цех». «Глину для кирпичей везли из тех же шахт?» — мрачно переспросил детектив. «Разумеется», — кивнул шериф. «Именно поэтому наш завод и был таким прибыльным в прежние времена». Все ресурсы находились у нас под носом, и производство не останавливалось ни на секунду. Завод обжигал кирпичи даже по ночам. Томас Лонг неожиданно осёкся, замолчав на половине фразы. В его глазах, округлившихся от какого-то неприятного осознания, заплескалось беспокойство. Означает ли это? сухо откашлявшись, прогудел Джексон. Что мы, сами того не зная, возводили свои дома из заражённых чернею кирпичей? «Думаю, что именно так всё и было», — поднявшись на ноги, ответил Элай Хантер. «Однако, как ни странно, местный грибок оказался весьма разборчив в еде». «Что вы хотите этим сказать?» Шериф во все глаза уставился на детектива. «Вы ведь сами говорили о том, что кирпичи с местного завода развозили едва ли не по всей стране, разве не так?» Хантер сунул руки в карманы пальто, остановившись посреди кабинета. «Но за всё это время ни одного упоминания о странной чёрной плесени, прорастающей сквозь стены, мы не услышали». «А ведь верно!» — вновь нахмурившись, протянул Джексон. Если все кирпичи, которые делали на старом заводе, оказались поражены гнилью, то почему она начала прорастать только в черте браун Браунбрик, и почему именно сейчас? «Мистер Джексон задает очень правильные вопросы», — кивнул детектив, возвышаясь над присутствующими. «И отыскать для них ответы — первоочередная задача всего города». «Я не понимаю» пробормотал шериф, покидая своё кресло вслед за Хантером. «Это просто какая-то дьявольщина! Как мог выжить грибок в кирпичах после обжига? Неужели он дремал внутри стен столько времени?» Запахнувшись в новое пальто, детектив подал знак своему помощнику и Кваху тут же вскочил на ноги, послушно замерев у распахнутой двери. «Как уже становится понятно, в вашем городе обитает не совсем обычная плесень!» Хантер шагнул вперёд, обернувшись на ходу к мужчине с лысиной, всё ещё ошарашенно сидевшему на своём стуле. «Мистер Джексон, вы идёте?» «Проклятье!» В сердцах выдохнул шериф, бессильно опираясь вспотевшими ладонями о столешницу. «Сначала двойное исчезновение, потом убийство Эдварда, сейчас еще это. Как мне успевать бывать в нескольких местах одновременно? Я едва нахожу силы на то, чтобы продолжать поиски Анны». Он утер взмокшие лоб и замолчал, удрученно буравя глазами узор на поверхности своего рабочего стола. «Поручите это нам, скваху!» Детектив обменялся быстрым взглядом со своим помощником. Мы попытаемся разобраться с плесенью, а вы сосредоточьте свои силы на поисках. Думаю, так будет лучше для всех. Да, хорошо. Рассеянно пробормотал Лонг. В ваших словах есть здравый смысл. Сообщите мне по рации, когда будут какие-либо новости. Молча кивнув шерифу на прощание, Хантер выскользнул в коридор. Кваху и Джексон поспешили за ним, И гулкие звуки их тяжёлых шагов в тот же миг нарушили привычную тишину здания, окутанного белёсой мглой. Окинув троицу безучастным взглядом, Люси сухо попрощалась, после чего снова уткнулась в свои бумаги. Покидая здание, участках Хантер отчётливо слышал, с каким размеренным стуком за его спиной ударяют пальцы пожилой секретарши о круглые клавиши печатной машинки. Словно заунывный метроном отбивал свой надоедливый такт.